Глава седьмая. Первое возрождение. «Брат, я здесь, я рядом, брат! Держись! Мы отомстим, слышишь? Отомстим! Нужно достойно проводить родных, а потом мы отомстим!» «Э-э-э-э!» <свык> <свык> Здоровенный мужик рыдал, как младенец у меня на плече, сотрясаясь всем телом. Некоторое время назад мы с кузнецом с огромным трудом удерживали беснующегося берсерка. Егор рычал зверем. С губ срывалась тягучая слюна, глаза налились кровью. Да еще время от времени у брата самопроизвольно срабатывало родовое умение, и с его рук в разные стороны срывались желтые молнии, к счастью, никого не задевшие. А сейчас я не знал, как облегчить страдания брата. У самого рвалось сердце на части. Два родных мне человека убиты. Мертвы? Их больше нет. Чёрная ненависть клокотала где-то у горла, не давая свободно дышать. Наконец брат затих, повернул ко мне лицо. «Их больше нет». В глазах лютая стужа. «Надо жить дальше». «Десятник!» — крикнул Егор в пространство. Тут же рядом возник воин. «Семён, что в селении? Докладывай!» Тот сначала замялся, не зная, как теперь обращаться к новому старшему рода но решил всё же по старинке. «Егор, противники все найдены. Без боя не сдавались, но троих пленить всё же удалось. Сейчас в подвале их мастер Влад допрашивает. Остальные мертвы. У нас ни одного воя не убили, среди крестьян тоже никто не пострадал. Убиты двое слуг в особняке старшего рода, и мастер Кайрат сильно пострадал. Он недавно пришёл в сознание, вас спрашивает. Говорит, что-то важное должен передать». Умылись с Егором по очереди из бочки во дворе у кузнеца, вытершись полотенцем, поданным хозяйкой, крупной женщиной под стать трогарду, и пошли домой. Убитых врагов уже погрузили на телеги и увезли в заселение. Мелкие пацаны засыпали песком кровь на дороге, жизнь продолжалась, словно ничего не произошло. Возле усадьбы было много народу. Все что-то говорили, шум стоял, как на базаре. Здоровенный воин пытался разогнать толпу, но куда там? «Всем тихо!» Голос Егора был подобен раскату грома. В глазах засверкали огненные искры. Крестьяне, мастеровые, все расступились в стороны, мгновенно умолкнув. «Люди, сегодня утром мой отец с братом обнаружены убитыми!» С ними вся дружина, сопровождавшая их. При смерти главы избирается новый. Им по праву становится старший мужчина в роду. Таковым являюсь я. При честном народе заявляю свое право называться старшим рода. Есть ли не согласные с этим? Брат, это твое место по праву. Принимаю и подчиняюсь, лорд Егор. Верой и правдой готов служить. Произнес я ритуальную фразу. Затем достал из ножен кинжал и сделал надрез на правой ладони. Перехватив за клинок, протянул оружие Егору. Тот повторил процедуру, и мы скрепили клятву рукопожатием. «Руслан, я принимаю твою клятву, и сам клянусь быть достойным лэрдом!» «Всё, теперь за все важные решения несёт ответственность брат. Я же могу только давать советы и подчиняться приказам!» «Лэрд, Руслан!» «Пройдемте в особняк, у Кайрата важное сообщение, это срочно!» К нам подошла тетушка. «Семен, Воев в казармы пока погоди отправлять, остальные пусть расходятся!» Егор произнес это властным, совсем непривычным для него голосом. «Будет исполнено, лорд Егор!» Десятник ударил правым кулаком в левую часть груди. Брат кивнул. Жестом пригласил меня с тетушкой и учителя с лаской в особняк и первым двинулся к нему. В гостиной на сдвинутых вместе лавках лежал Кайрат. Вид у него бледный. Увидев нас, лекарь слабо помахал рукой, поманив Егора. Брат подошел и склонился над раненым. «Я не успел, Егор. Сигнал с твоего отца пришел в тот момент, когда враг уже проник в особняк. Но я не для того вас позвал, чтобы оправдываться». Кайрат говорил «Тихо, но я всё слышал». Незадолго перед нападением я получил сообщение по мысли связи из столицы. К нам выехал сын императора со свитой. В помещении воцарилась мёртвая тишина. «Ты не ошибся, мастер Кайрат?» В голосе брата слышалась тревога. Лекарь помотал головой. «Он должен прибыть к вечеру. Возможно, сегодняшнее нападение связано с ним». «Я вынужден вас покинуть на время. Нужно отдать несколько важных распоряжений, связанных с прибытием высокого гостя». И Егор вышел. «Великая прородительница я все поняла». Тетушка стояла, обхватив лицо ладонями. «Он это все спланировал. Этот лживый ублюдок хотел уничтожить не наш род. Он планировал уничтожить семью императора». Ее ноги подкосились. Мастер Саян едва успел подхватить и медленно опустил настоящий неподалеку стул. «Тетя, ты серьезно так думаешь?» Я был очень удивлен. Разборки между родами — это довольно частое явление. Но покушение на родственника императора, не говоря о чем-то более серьезном, до да такое просто в голове не укладывалось. «Руслан!» произнесла Лариса Алина. «Всё началось с гибели твоих родителей. Тебе говорили, что мать родила тебя, будучи при смерти. На самом деле ты родился за два дня до того несчастного случая. Это двуличная скотина, мой муж, он специально настоял на такой подмене дня рождения, чтобы твою мать не обвиняли при дворе в глупости и безответственности». Тётушка перевела дух и продолжила. Тот ритуал, что стал причиной гибели твоих отца и матери, действительно был опасным. Другое дело, что им он не должен был навредить. Твой отец был сильным одарённым. Поэтому все считают, что твоё якобы досрочное рождение стало причиной более и стресса, перенесённого твоей матерью, что и привело к её гибели. Её бы осудили, узнав, что она решилась на ритуал при рождённом только что ребёнке. «Но как это связано с происходящим сейчас?» Я был в недоумении. «Слушай, не перебивай». Тётушка отпила из принесённого лаской стакана воду. «Муж как-то узнал подробности про родовой ритуал. Он убедил меня, что Лэрд Владимир в курсе подмены даты рождения. А ты знаешь, что мы с братом из-за моего выбора в мужья Елисея в плохих отношениях. Что касается нынешних событий, После твоей неминуемой гибели на испытаниях Лэрд Владимир с сыновьями должен был прибыть в столицу с печальными известиями. После, согласно этикету, император обязан был посетить родовое гнездо Верд, чтобы выразить соболезнования, но что-то пошло не так. Ты почему-то выжил. Егор из-за этого остался дома, и вместо императора сюда отправился его сын. Стоит добавить, что за несколько дней до гибели твоих родителей муж начал активно вести дела с купцами из халифата. Продолжает и сейчас. До этого у него дела шли плохо, а сейчас род Катар один из самых богатых. В гостиной вновь стало тихо. Все переваривали услышанное. И тут меня как громом поразило. То есть вполне возможно, что гибель моих родителей это не несчастный случай, а убийство? Теперь я в этом уверен. Более того, и гибель жены Владимира, скорее всего, не несчастный случай на охоте. Мой мир перевернулся с ног на голову. Столько потрясений за день. Навалилась какая-то тяжёлая неподъёмная усталость. Единственное, чего мне внезапно захотелось, это залезть на полог в жарко протопленной бане, чтобы моё измученное тело отходили берёзовым веником. Потом натереться жёсткой мочалкой с душистым мылом, чтобы до скрипа. Смыть горячей водой с себя всю грязь вместе с душевными терзаниями. Растереться грубым полотенцем, чтоб кожа стала красной, и завалиться спать. «Мастер Саен, вы не планируете сегодня баню?» Мой вопрос отвлек присутствующих от тягостных дум, хотя многие и посмотрели на меня с недоумением, мол, как какая сейчас баня. «Четвертый день уже не мылся. пожал плечами я. И правда, пойду Гришку соседского пацана попрошу, чтоб справил баньку. Самое то сейчас после всего. Баня у учителя справная, по уму сделана. Небольшой предбанник с лавками и столом, мойка с огромной бадьей, куда можно окунуться, и отличная парная. Если протопить лиственными дровами, то не каждый мужик жар выдерживает. Бывали случаи, когда на спор кто дольше выдержит, некоторые и сознание теряли. Мастер, правда, узнал, таких люлей надавал, что у всех желание спорить пропало. «Пойду, лерда найду, обсудить кое-что с ним надо. Ласка, проследи за Гришкой, чтоб все правильно сделал». Учитель с дочерью вышли. Ласка напоследок гневно стрельнула в меня своими глазищами. «Воительница». Оставшись одни с тетушкой и лекарем, мы вновь замолчали. Хайрат после разговора устал и сейчас уснул. Лараиса Алина смотрела на меня печальными глазами. «Руслан, получается, я принесла в род беду. Не вышла бы я замуж за эту тварь, не произошло бы всего того, что случилось?» «Не через тебя, так через кого-то другого. Все равно он постарался бы достать императора. А если бы у него получилось, тогда всем родам пришлось бы плохо. Вполне вероятно, нас всех планировали уничтожить. «Без императора и его наследника мы станем разрознены, а значит, очень слабы. Слабая, но все же угроза. А угрозы никто не забывает. Их стараются уничтожить». В гостиной вновь воцарилась тишина. «Тетушка, пойдемте, я покажу вашу комнату. Служащих в особняке людей убили сегодня, так что я поухаживаю за вами. Ваши вещи где-то здесь?» Да, мой дорожный сундук был на крыльце, не успели занести. Ладно, веди, раз вызвался поухаживать за мной. Мы поднялись на второй этаж и прошли по коридору до конца к последней двери. Разве здесь гостевая комната? Впрочем, неважно, я ужасно устала. Лерейса Алина зашла в услужливо открытую мною дверь, сделала пару шагов и обернулась. Лицо её выражало крайнее удивление. «Руслан, что это значит?» «Тетушка, ответь мне на один вопрос. Что значат твои слова, обращенные к мужу? Подождите, не перебивайте, вы сказали ему, ты обещал, что жертв не будет». На лице Лароисы сменилась целая гамма чувств, от растерянности до злой досады. «Это не то, что ты думаешь». Она шагнула ко мне навстречу. «Может быть». Но пока вы посидите здесь, я распоряжусь, чтобы вам принесли вещи. Я уже закрывал дверь, когда Лараиса подняла руку, словно хотела мне показать что-то на ладони, и резко дунула на нее. Я не успел уклониться. Тетушка все рассчитала точно. Красноватая пыль, сорвавшись с ее ладони небольшим облачком, устремилась к моему лицу. Вдох, и легкий заполняет огонь. За красноватой взвесью вижу ухмыляющееся лицо тетушки. На одной силе воли захлопываю двери, закрываю на засов. Боль. Лёгкие словно горят изнутри. Вместе с выдохом отхаркиваю кровавый комок. Ноги подкашиваются, и я с грохотом падаю на пол. Пытаюсь втянуть в себя воздух, но мне уже нечем вдыхать. Лёгкие расплавились. Сознание погружается во мрак. Сквозь поглощающую меня тьму слышу топот ног по лестнице. А потом исчезает всё. «Приветствую тебя, игрок. Я привратник этого круга возрождений. Это твоя первая смерть. Боги даруют тебе жизнь. Будь достоин этой награды». Что происходит? «Еще мгновение назад я умирал, а сейчас вновь чувствую себя здоровым. Дышать не больно». Охлопал себя руками. Кольчуга и шлем отсутствуют. «Желаете ознакомиться с игровой сессией?» Вновь напомнила себе голос. Где? Первая мысль произнесенная вслух. И следующая. Я же умер. Там в особняке рода лежит мое бездыханное тело убитое ядом. Вы находитесь на круге возрождения. Текущее местоположение закрытая локация отражения. Ваш доступ альфа тестера подтвержден. Чем еще могу вам помочь? Я ничего не понял, за исключением того, что каким-то образом вновь оказался в игре. Прорвав пелену, окружающую место возрождения, я оказался недалеко от пещеры испытания в своем мире, сожжения вста. Солнце уже катилось к закату, скоро стемнеет. Оглянулся. За спиной располагался точно такой же круг возрождения, как тот, через который я вернулся домой. Как? Как игра проникла в мой мир? Ответа у меня не было. Оставив размышления на потом, я побежал в сторону селения. Мое мертвое тело наверняка уже нашли и сейчас, если не остановить брата, он таких дел натворит. Эх, попаду я когда-нибудь в баню. Полок. Полка в бане. Отступление первое. Ласка с трудом нашла несносного мальчишку. Тот крутился возле горы трофейного оружия, и, будь его воля, уже вовсю копался бы в ней. Паренек был шебутной, но сообразительный, сразу понял, что от него требуется. Нехотя, но все же пошел выполнять наказ девушки. Ласка шла домой, чтобы переодеться из дорожной одежды в повседневную, когда почувствовала беспокойство. Прислушалась к себе. Тревога нарастала. Когда поняла, откуда исходит ощущение беды, развернулась и побежала обратно к усадьбе верт. Подбегая к особняку, увидела отца, разговаривающего с Егором. «Папа, там...» Тревога была настолько сильной, что сердце сжало стальными тисками до боли. «Руслан, он умирает!» От осознания того, что она только что произнесла, в голове помутилась, навалилась тошнота. Подбежавший отец подхватил пошатнувшуюся дочь. «Где?» Мастер посмотрел в глаза дочери. «Там!» Тяжело дышать, девушка указала на особняк. Отец с Ласки тут же устремился туда. Следом поспешил Лерт, набегу освобождая лезвие боевого топора от чехла. Собрав волю в кулак, девушка последовала за ними. У входа она догнала Егора, и вбежали они почти одновременно. Отец в это время уже осматривал комнаты. «Наверху!» — ласка устремилась к лестнице. Уже сделала шаг на первую ступеньку, когда отец схватил ее за руку. «Стой, я первый!» Девушка подчинилась. «Может, все же я? У меня хотя бы кольчуга!» Лертверт похлопал себя по груди латной перчаткой. «Давай, я следом». Егор начал подниматься наверх, мастер Саян в двух шагах сзади. В это время очнулся от тяжелого забытья Кайрат, так и лежавший в гостиной на импровизированном ложе. «Что происходит?» Лекарь оторвал голову от подушки, вопросительно глядя на присутствующих. Отец Ласки жестом попросил соблюдать тишину, махнул девушке, чтобы она приглядела за раненым и в два больших шага догнал старшего рода. Они поднялись на второй этаж и только пропали из видимости, как раздалось сдавленное ругательство Егора и требовательный голос мастера Сайена. «Стой, дальше я сам!» «Здесь, похоже, использовали алхимию». На верхней площадке лестницы появилась мощная фигура Лерда. «Ласка!» «Отцу требуется твоя помощь», — сказал Егор, спускаясь вниз. Девушка быстро взбежала на второй этаж. В плохо освещенном коридоре она увидела отца, который стоял в нескольких шагах от непонятной кучи на полу. «Подойди, но осторожно, дочка». Когда она приблизилась, мастер достал из своей сумки небольшой флакон, резким движением кисти встряхнул его, и тот засветился. «На, держи». Будешь подсвечивать, а то здесь не видно ничего. Ласка взяла алхимический фонарь и подняла повыше. Отец в это время прикрыл рот и нос плотной защитной повязкой. Надел перчатки из тонкой кожи, достал большое увеличительное стекло и начал в него внимательно рассматривать пространство над бесформенной кучей. Это оказалось кольчуга и шлем, которые совсем недавно были на Руслане. Мастер Саян свободной рукой достал из своей бездонной переносной лаборатории скляницу и поддел пальцем пробку. Та слетела, выпуская содержащееся в стеклянной емкости эфир в коридор. Отец взмахом руки развеял вещество в пространстве. Проносясь над кольчугой, эфир из молочного изменил цвет на розовый. То же произошло, когда он достиг последней в коридоре двери. «Так я и знал». Мастер двинулся вперёд, старательно обходя места, где эфир окрасился. Подойдя к последней двери, он достал из сумки маленький мешочек. Развязал, прихватил щепотку порошка, которым тот был наполнен, и лёгким дуновением распылил у двери. Окрашенный эфир вместе с порошком осел на пол. Ласка смотрела на действия отца, а сама прислушивалась к внутренним ощущениям. Интуиция говорила ей, что Руслан жив и далеко отсюда. Но снаряжение, лежащее на полу и окутанное чем-то опасным, говорило об обратном. В это время мастер Саян осторожно снял засов, привязал за ручку двери тонкий шнур, отошел к противоположной стороне коридора и медленно потянул. Дверь открылась. «Ну что там?» В этот момент терпение Элларда кончилось. «Уже понятно, что произошло?» «Яд. Какой-то очень опасный в воздухе», — ответила ему девушка. «Отец сейчас обезвреживает его». Мастер Саян заглянул в дверной проем, вновь зачерпнул из мешочка и, распыляя перед собой его содержимое, зашел в комнату. Некоторое время его не было. Потом раздалось сдавленное ругательство. Девушка собралась была пройти за ним, но отец вышел из комнаты и уже неосторожничая пошел навстречу. «Спускаемся», сказал он, на ходу снимая перчатки. «Столько пыльцы зря потратил!» «Где Руслан?» Девушка не сдвинулась с места. «Думаю, чтоб его найти, придется прогуляться до запретного места. Здесь его точно нет. В бельевой мертвая Ларейса Алина». Спустились на первый этаж. В это же время с улицы вошли двое воинов. Один из них, десятник, ударил себя кулаком в грудь. «Лэрт!» Увидев лежащего на лавках лекаря, он продолжил докладывать гораздо тише. Разъезд на западной границе сообщил о замеченном крупном отряде. До трех сотен вооруженных воинов сопровождают карету с гербом императорской семьи. Приготовьте моего коня и пришлите кого-нибудь присмотреть за лекарем, да и перенести его в личную комнату не помешает. Егор поднялся с табурета, на котором сидел, занимаясь полировкой лезвия боевого топора, чтобы хоть чем-то отвлечься. «Мастер Саян, вы обезопасили этаж?» «Да, лэрт. Предупреждаю, вам очень не понравится то, что вы там увидите». «Я понял. Рассказывай». И Егор стал подниматься по лестнице. Отец Ласки пошел следом. Девушка осталась внизу, но внимательно слушала, что говорят мужчины. Увидев пустые доспехи, я сначала решил, что кто-то использовал заклинание «Дыхание праха». Но мой амулет не обнаружил остатков творимой магии, как, впрочем, и живых на этаже. Тогда я подумал, что здесь использовали туман распада, очень редкий и дорогой яд, превращающий любую органику в пыль. Использовав эфир для нейтрализации яда, получил необычный результат. Вместо черного нейтрализатор приобрел розоватый цвет. Пройдя до этой двери, возле которой Эфир тоже дал окрас, я использовал пыль с могилы праведника, уничтожив все постороннее в воздухе. После долгой паузы раздался возглас лерда. «Великая Матерь, что с ней?» «Пыльца Саламандры. При попадании на слизистую вступает в реакцию, воспламеняясь. Поэтому глаза Лараисы выжгло». Видимо, она хотела убить Руслана, дунув в него ядовитым веществом. Только он успел захлопнуть дверь, и обратной воздушной волной пыльца накрыла вашу тётю, попав в глаза и лёгкие. Она умерла в страшных мучениях. Не сходится? Где же тогда тело брата? Думаю, Руслан живой и здоровый находится сейчас возле запретного холма, а скорее всего в комнате посвящения. Только так я могу объяснить отсутствие его тела. «Я надеюсь, что ты прав, мастер. Сегодня было слишком много смертей. А тетушка...» Егор на некоторое время замолчал. «Я тоже чувствовал, что с ней что-то не так, но хотел заняться ей позже. Выходит, не успел». Отступление второе. Вирус был одним из младших представителей своей расы. Еще не достигнув могущества и знаний, которые позволили бы ему выйти на уровень Творца, юный древний набирался опыта. Этот большой цикл он исполнял обязанности Куратора первого этапа. Отлаженный механизм игры практически не требовал его личного вмешательства, зато позволял прослеживать взаимодействия между мирами. Это было весьма познавательно. Когда от главного эскина игры пришла информация об активации протокола отражения, вирус задействовал всю мощь своего интеллекта, чтобы изучить нестандартный случай. После тщательного анализа полученных данных молодой древний пришел в отменное расположение духа. Он отправил мысленный посыл главному эскину. «Продолжать соблюдать протокол без ограничений. При стопроцентном развертывании отражения полный доклад напрямую мне». Молодой древний посчитал возникшую активацию протокола плановой, не требующей его прямого вмешательства. Для игры произошедшее не несло каких-то существенных изменений. Зато несло огромные изменения для одной отдельно взятой планеты.